Перкинс сперва заглянул в витрину нового магазина, прежде чем постучать в дверь. Когда здесь была прачечная, в витрине можно было увидеть толстых баб, сгрудившихся у стиральных машин и жующих жвачку, как коровы. Но здесь два дня работал приезжий оформитель Спортленда, и помещение чудесным образом изменилось. В витрине появилось возвышение, покрытое большим зеленым ковром. Два фонаря, установленные по углам, Освещали три выставленных на обозрение предмета — часы, ручную прялку и старинный кабинет вишневого дерева. Перед каждым из них стоял ценник. Словно здесь мог найтись кто-то, способный заплатить 600 долларов за прялку, когда можно было поехать в универмаг купить зингер за 48 долларов 95 центов. Думая об этом, Перкинс подошел к двери и постучал. Ему открыли не скоро, словно новый хозяин что-то прятал от него. Инспектор, воскликнул Стрейкер, слегка улыбаясь, как мы вам рады. Я просто констебль, заметил Перкинс, закуривая Перкинс Гилспай. Рад познакомиться. Он протянул руку и коснулся сухой и необычайно сильной руки хозяина. Ричард Тройкер, Стрейкер, поклонился лысый мужчина. Я так и подумал. — сказал Перкинс, осматриваясь. Магазин был выкрашен и пах свежей краской, но сквозь нее пробивался какой-то другой запах, менее приятный. Перкинс не мог понять, что это, и вновь перенес внимание на хозяина. — Чем могу служить в такой чудный день? — осведомился стрейкер. Перкинс поглядел в окно, где все еще моросил дождь. — Да нет. Я зашел просто познакомиться, пожелать вам удачи в нашем городе. Как любезно с вашей страны. Хотите кофе? Или шерри? Нет, спасибо, я тороплюсь. А где мистер Барлу? О, он в Нью-Йорке, занят делами. Я думаю, его не будет до середины октября. Что ж, тогда вы откроете магазин без него, — сказал Перкинс. Думаю, что если все цены окажутся такими, как в витрине, то покупатели не будут особенно досаждать стрейкеру. «А как имя мистера Барлоу?» Стрейкер снова улыбнулся. «Вы спрашиваете это по долгу службы?» «Да нет, просто интересно. Его полное имя — Курт Барлоу. Мы работали вместе в Лондоне и Гамбурге. Это, — повел он рукой вокруг, — будет нашим утешением в старости. Скромный достаток, старинные вещи. Мы очень любим старинные вещи». «И надеемся вскоре приобрести известность в вашем городе, а, может быть, и во всей Новой Англии. Как вы думаете, констебль, это возможно?» «Все возможно», — сказал Перкинс, ища, куда бы стряхнуть пепел. Он не мог ничего найти и в итоге сунул окурок в карман. «Ладно, желаю удачи. Передайте мистеру Балу, когда он появится, что я хотел бы познакомиться с ним. Обязательно. Он обожает общество». Вот и хорошо, сказал Перкинс. Он пошел к двери, потом обернулся. Стрейкер внимательно смотрел на него. Кстати, как вам в этом старом доме? Он требует большого ремонта, ответил Стрейкер, но времени у нас хватает. Понятно. Надеюсь, эти чертенята не будут вам докучать. Черти, что? Брови Стрейкера сдвинулись. «Дети», — терпеливо пояснил Перкинс, — «знаете, они всегда норовят забраться куда-нибудь, кинуть камень или позвонить и убежать, что-нибудь такое». «Нет», — сказал Стрейкер, — «никаких детей. У нас тут потерялся один». «В самом деле?» «Да, и мы его не нашли. Похоже, что его нет в живых. Какая жалость», — заметил Стрейкер. «Да, да». «Так если вы вдруг что-нибудь узнаете, обязательно сообщу вам». Он снова улыбнулся своей холодной улыбкой. «Хорошо». Перкинс уже открыл дверь, но опять обернулся. «Так передайте мистеру Барлу, что я заходил». Конечно, «Констебль, чао». «Чоу?» — удивленно переспросил Перкинс. «Всего хорошего, констебль. Это такое известное итальянское выражение. Всего хорошего». А, -а, а, вот ведь как? От новых людей всегда узнаешь что-нибудь новое. Он шагнул за дверь, сигарета погасла, он швырнул ее прочь. Стрейкер наблюдал, как констеб идет по улице. Он больше не улыбался.